Глава 12. Кровавый закат. Ларин решил, что греки немедленно обратятся в бегство, однако по мере приближения морпехов и конницы скифов давление на цитадель только усиливалось. Гаплиты рвались из последних сил выбить оставшихся скифов из цитадели, чтобы занять их место. Последнее наступление было таким мощным, что бойцы греческих полисов, а здесь, судя по счетам, был свободный отряд гоплитов из Истра и Том, лезли на стены, не обращая внимания на стрельбу лучников. Их можно было понять. Башню и прилегавшие к ней строения защищало едва ли три десятка бойцов во главе с адмиралом. Баллисты давно молчали. Греки практически уже отбили назад свою крепость, и если не дать морпехам прийти на помощь осажденным, то у них будет шанс продержаться до того момента, когда и к ним придет помощь. Откуда именно она могла прийти, Леха не знал. Но могла. Дельта большая, как идут дела у Арсака на Втором фронте, известий еще не было, да и протока пока была заблокирована лишь со стороны реки. Если греки додумались послать выстрогонца, и там имелись какие-нибудь силы в резерве, то они могли прибыть в любую минуту, и тогда результат сражения никто не смог бы предсказать заранее. Оно и так, на взгляд Ларина, слишком затянулось. «Хочешь поменяться со мной местами?» Рявкнул он, подскакивая к ограждению башни, куда по веревке с крюком вскарабкался один гоплит. «Не торопись!» И хлестким ударом меча отправил Грека в обратный полет к выложенной камнями улочке, что примыкала снизу к башне. Сорвавшись, Грек пролетел положенные метры, рухнул на головы своим собратьям. Но не успел Леха разделаться с одним, как увидел другого, что карабкался чуть правее, закинув щит за спину. Не дожидаясь, пока падут более низкие укрепления, гоплиты предприняли штурм самой башни, не считаясь с потерями. «Как меня достали эти альпинисты!» пробормотал Ларин, перехватывая клинок покрепче. Однако второго гоплита снял лучник, но не стрелой, а своим топориком, дождавшись, пока тот вскарабкается на самый верх. В этот момент со стороны главных ворот раздались новые крики, и ворота закачались. Морпехи снаружи продолжали наседать, но скифы в цитадели не могли впустить помощь, поскольку между ними и воротами находилось еще человек 50 гоплитов. Ларин понял, что им может не хватить совсем немного времени, чтобы дожить до встречи на Эльбе. Слишком уж яростно атаковали греки. «Так, сар, отзывай всех, кто выжил, сюда, на башню!» Крикнул Леха своему помощнику, который только что зарубил очередного противника и ударом ноги сбросил его вниз. «Даже от ворот! Будем держаться здесь!» Обернувшись на крик командира, бородачки кивнул а затем сбежал по лестнице вниз, откуда вскоре вернулся с пополнением из семи человек. Среди них был насмерть перепуганный Коронадис, которого совсем не прельщала перспектива повстречаться с разъяренными соплеменниками. Пощады в случае победы греков можно было не ждать. «Это все? уточнил Леха, обводя взглядом остатки своих сил. На Коронадиса он даже не глянул. Все. угрюмо кивнул Бородач. «Дверь внизу мы закрыли, сломать не смогут». «Значит, будем ждать гостей здесь», — усмехнулся адмирал, чьи изорванные доспехи были измазаны кровью врагов. «Подтащите баллисты к самому краю стены, пусть служат дополнительным прикрытием. Если что, приготовьтесь сбросить их вниз». Был ли он сам ранен, Леха в не чувствовал. Руки-ноги целы, и то ладно. Если выживем, разберемся. Пока часть солдат выполняла его приказания, оставшиеся уже отбивались от греков, которые, захватив близлежащие постройки и крыши, полезли вверх с утроенной энергией. Башня оставалась последним островком в море вражеских солдат, затопившим все остальные постройки крепости. Когда над головами стали свистеть копья, которые гоплиты метали в них снизу в надежде поразить наугад, и двое солдат рухнуло замертво, убитые в спину, Лёха приказал сбросить одну из баллист вниз. «Навались!» скомандовал адмирал, первым хватаясь за раму из тяжелых обтесанных балок. «Отправим этот подарок гоплитам! Посмотрим, насколько крепкие у них головы!» Когда баллиста, тяжело перевалившись через зубцы, опрокинулась вниз, оттуда раздались душераздирающие крики. Осторожно, чтобы не словить копье в грудь, Ларин выглянул между зубцами и увидел человек пять мертвых гоплитов, что лежали в нелепых позах под обломками рассыпавшейся от удара о камни машины. «Это был ее лучший выстрел!» Усмехнулся Ларин и вдруг услышал рев, а затем увидел, как внешние ворота опрокинулись и в крепость хлынули скифские морпехи, сметая на своем пути остатки греческих сил. Одновременно с этим конница скифов достигла крепости и, вылетев наверх из-за врага, попыталась сходу атаковать выстроенную вдоль стены для боя фалангу из оставшихся греческих гоплитов. Солдат хватило, лишь настроив 4 человека в глубину, но они выстроились за частоколом, который был преградой для конницы. Впрочем, это ненадолго отсрочило конец сражения. Конница окружила крепость и, заблокировав все пути отступления грекам, предоставила морпехам выгнать их из укрытия. Что те и сделали, предварительно выдавив гоплитов из самих стен. А уж когда пехота попала под удар всадников Аргима, то сражение, едва не выигранное греками, превратилось в разгром. «Хвала богам, они успели вовремя!» Выдохнул Ларин, опуская меч и прислоняясь к зубцу стены. Но едва переведя дух, адмирал уже раздавал новые приказания. «Так, сар, пусть немедленно узнают, здесь ли Самаргим. Я хочу его видеть. Прикажи разобрать завалы на протоке, чтобы мог пройти флот. И заодно пришлите ко мне капитанов кораблей!» Он перевел взгляд на дымившиеся останки Квинкеремы, отлично различимые отсюда, и пробормотал себе под нос. «Нужно двигаться дальше». Однако до самого вечера адмирал был вынужден оставаться здесь. Поговорив с Аргимом, который вскоре прибыл из-за холмов с известием, что ему удалось рассеять вражескую конницу, Ларин остался доволен. Совместная сухопутно-морская операция удалась на славу. Вся прилегавшая часть дельты Истра была очищена от солдат и кораблей неприятеля. Мост сожжен, А большой отряд гоплитов и конницы греков разбит на голову. Пленные офицеры из Том, которых допрашивал лично Ларин, не таясь, рассказали, что ошиблись, ожидая главный удар по другому руслу. Именно там они расположили большинство своих сил. Но и здесь военачальники двух городов, совместными усилиями защищавшие протоку, ведущую к Истру, выставили для охраны канала достаточно сильную армию. Они были уверены, что остановят продвижение скифов, но просчитались. Прорыв Ларина сквозь наплавной мост, считавшийся неприступным, и особенно огненные струи, которыми он сжег несколько кораблей, произвели на оборонявшихся неизгладимое впечатление, даже парализовав оборону в первое время. Вы что, не знали, кто командует армией? куражился Ларин, упиваясь победой, унесшей сотни жизней и едва не стоившей жизни ему самому. Вы думали, что я не смогу вышибить вас отсюда? Запомните, это земля скифов, отныне и навсегда! «И нам помогают боги! А ваши боги оставили вас!» Пока солдаты разбирали завалы, чтобы оставшиеся корабли смогли войти в протоку, адмирал провел разведку в близлежащих землях. Посланные вниз по реке конные разъезды доложили, вернувшись к вечеру, что река свободна как минимум на полдня пути. Никаких крупных сил неприятеля там не наблюдалось, лишь небольшие отряды всадников, которые отказывались вступать в бой. Но скифам все же удалось взять в плен нескольких из них. Эти пленные рассказали, что в глубине Дельты произошло еще одно крупное сражение. Но точных сведений о том, кто же выиграл его, у них не было. Перед самым закатом, когда флот уже был готов двигаться дальше, неожиданно появились гонцы от Арсака. Они привезли Ларину послание о том, что состоялась ожесточенная битва с греками, в результате которой погибли почти все скифские корабли, но и греческий флот тоже был сожжён дотла. Лишь нескольким триерам удалось уйти в сторону моря. Всадники продолжают преследование противника берегом по всей дельте, где еще остаются разрозненные силы греческой пехоты и конницы. Сам же Арсак встал лагерем в среднем течении и ждет дальнейших приказов. «Ну что же!» – размышлял вслух Ларин, сидя на берегу у костра в компании Таксара и Аргима. «Судя по всему, греки, получив хорошего пенка, отошли в сторону моря». Либо вообще вышли в него и направились к своим городам, решив больше не защищать Дельту. Арсак заставил отступить превосходящие силы врагов. Адмирал пил вино и отдыхал, созерцая закат. Удивительно спокойный и безветренный вечер опускался на землю, словно боги давали возможность бойцам отдохнуть после жестокой битвы. Коронадис уже давно напился и спал мертвецким сном прямо на траве у канала. Он не смог спокойно вынести столько опасностей за короткий срок угрожавших его жизни. Но Ларин и не винил оружейника, особенно после того, как услышал признание пленных офицеров насчет божественного огня, поразившего их корабли. «Впрочем, новостей на этот счет еще не хватает», — подумал Ларин уже про себя. «Может быть, все выглядит не так радужно, и где-то в протоках еще скрываются триеры этих проклятых греков. Но даже если так, им недолго осталось там прятаться. Мы уже победили, хребет сломали, дельта считай моя». Осталось лишь кое-что подчистить. Никакие соображения не могли теперь омрачить его победного настроения. «Завтра на рассвете отправь еще отряд конницы на помощь Арсаку», приказал Ларинскивскому военачальнику, который ведал всадниками. «Здесь тоже оставим кое-кого, а все уцелевшие корабли на рассвете уйдут со мной дальше. Нужно атаковать укрепление Истра, пока они не подготовились к встрече». «Отправлю!» Кивнул Аргим, доедая ножку только что зажаренного барашка. «Ты думаешь, что греки еще не знают о разгроме?» «Даже если и знают», — отмахнулся Ларин. «Не беда. Они ведь уверены, что я пойду вниз к морю и еще долго буду воевать здесь. А я не буду. Это сделают твои всадники и Арсак. У него осталось пара триер и беремы. Ничего, пока хватит. От него больше ничего особенного и не требуется. Сиди себе и жди». Мое письмо должно было уже достичь Тиры, а это значит, что сюда уже плывет новый флот. Арсак продержится. Мы же тем временем неожиданно нагрянем под стены Истра. Так что, когда прибудет флот, он спокойно займет дельту и надежно запечатает ее. А там поглядим. Уйдя в размышления, адмирал обернулся в поисках своего оружейника и рявкнул. Эй, Коронадис, где катапульта Архимеда? Но, узрев пьяного грека неподалеку, усмехнулся. Спи, заслужил.